Глава двадцать четвертая Повесила трубку. Тора недовольно посмотрела на экран своего мобильника. Или связь внезапно оборвалась. Она немного подумала и заявила. Нет, все-таки повесила трубку. Ничего удивительного, сказал Мэтчу. После того, как они с братом фактически выставили тебя сегодня утром, трудно ожидать, чтобы Эллен с восторгом восприняла твой звонок. — Да, наверное, ты прав, — проворчала Тора и убрала мобильник в карман. — Нам бы очень помогло, если бы они сказали, что за здание здесь стояло. Тора с Мэтью отошли на край лужайки, поскольку возле камня не было сигнала сети. — Может, ее дочь Берта что-то знает? задумчиво прибавила Тора. «К счастью, она настроена ко мне не так агрессивно». «Сомневаюсь», — отозвался Мэттью. «Как только ты станешь приставать с расспросами к ее другу, инвалиду-колясочнику, она сразу перестанет с тобой разговаривать». «Хорошо», — согласилась Тора. «Оставим звонки и встречи на потом, а пока попробуем выяснить все о сгоревшем доме» и они направились к отелю. Проходя мимо того места, где Мэттью докопался до фундамента, Тора внезапно остановилась. Странно. Почему Бирна не дозналась о нем? Судя по записям в ежедневнике, она здесь часто бродила и ничего не заметила. Неужели непонятно почему? Удивился Мэттью. Об этом неровном участке знает один Йокул и ни словом не обмолвился, когда ты разговаривала с ним о Бирне. Он ей ничего не рассказал, а поинтересоваться она не догадалась. Но тогда кто и что здесь искал? Если этот человек пытался найти фундамент, то оказался крайне невнимательным. Все отверстия находятся далеко от неровного участка. Но, строго говоря, отверстиями их не назовешь. «Небольшие лунки, скорее», — проговорил Мэтью. но я согласен с тобой». Неизвестный нам диггер, скорее всего, искал остатки сгоревшего дома. Нужно сказать, сыщик он не важный. Меня так и подмывает снова пойти в подвал и более тщательно изучить содержимое коробок, задумчиво сказала Тора. Мысли ее блуждали где-то далеко. Может быть, какая-то фотография или другая вещь подскажут, что тут было раньше. — Не советовал бы отправляться туда прямо сейчас, — заметил Мэттью, посмотрев на часы. — Ты, кажется, собиралась доставить сюда детей вместе с домом на колесах? — Дети подождут. — Я недавно звонила Гульфе, пока они всем довольны. Недалеко от их стоянки есть магазин. Они туда собираются. Она скрестила за спиной пальцы. — Надеюсь, его девушка догадается позвонить своим родителям? «Потому что я этого делать не буду ни под каким видом. Они всегда начинают разговор с упреков и перечислений неприятностей, которые Гульфи доставил их малышке. И заканчивают тоже одинаково. Винят во всем меня». «А как насчет твоего бывшего?» — поинтересовался Мэтью. «По-твоему, Гульфи с ним созвонился?» «Надеюсь, не додумался», — сказала Тора. Пусть Ханнес немного поволнуется, ему полезно. В конце концов, из-за него они ударились в бега. Она похлопала по карману, в котором лежал мобильник, и улыбнулась. Он мне штук сто сообщений настрочил. Почитаю, когда будет время, или... Внезапно ее телефон ожил. Тора вытащила его и стала слушать. Звонила Белла. «Привет! Как дела?» Спросила Тора, нашаривая в кармане ручку и кусок бумаги. «Никакой Кристин нет, говоришь?» «Ладно, диктуй». Она стала записывать, затем дала отбой и повернулась к Мэтью. «Он похоронен один. Никакой Кристин рядом нет». Тора огорченно вздохнула. На надгробии написано его имя, даты рождения и смерти и короткий стих. «Занятно. Еще один стих». Ну что ж, читай его. фирма лучше хотя бы и маленькая. Каждый человек любит свой дом. Обливается кровью сердца каждого, кто вынужден вымаливать себе еду. По-моему, первый звоночек. Хоть какой-то смысл, в отличие от первого стиха, который я никогда прежде не слышала. Нужно добраться до интернета и посмотреть, откуда взяты эти строки. Не удивлюсь, если ли из речей Высокого. Мэтью тронул Тору за плечо и кинул в сторону отеля. Полиция вызвала подкрепление. Он показал на подъезжавший к отелю патрульный автомобиль. Нет, тебе совершенно точно не суждено сегодня побывать в подвале. ну почему ты не хочешь выйти на улицу? Удивилась Берта и отдернула шторы. Мрачная комната осветилась. «Ну, посмотри, какая замечательная погода!» Она с минуты смотрела в окно, затем повернулась к нему. «Пойдем! Прогулки на свежем воздухе тебе полезны!» «Иди одна!» — коротко ответил стейни, Подцепил пальцами здоровой руки кусочек, отслоившийся от колеса резины, и принялся его теребить. «Я побуду дома!» «Пойдем! Не упрямся!» — уговаривала Берта, склоняясь к Стэнни. Лица их оказались на одном уровне. Обычно, когда она смотрела ему в глаза, он становил тем мягче и спокойнее. «Обещаю, на свежем воздухе ты обязательно почувствуешь себя лучше!» «Тебя что-то беспокоит. ну кто знает, может, тревога исчезнет, если ты отвлечешься?» «Не исчезнет», — ответил стейни все так же угрюмо. Берта давно привыкла к его коротким ответам. Ожоги возле рта делали его речь невнятной. Кожа там, казалось, расплавилась и стянулась комками. Берта не переставала удивляться, почему врачи не выполнили свою работу получше. Иногда она подозревала, что Стэнни сам отказался от дальнейших вмешательств. Во всяком случае, с ней он не хотел говорить на эту тему. Сказал, что его сняли с очереди на операцию. Берта ему не верила. Гораздо более правдоподобным казалось ей другое объяснение. Стэнни слишком хорошо помнил боль и дискомфорт, через которые ему пришлось пройти, и попросту не захотел вновь испытывать такое. Через неделю после выхода из клиники она случайно прослушала автоответчик Стэнни. Физиотерапевт приглашал его в клинику для продолжения лечения. Как Берта не настаивала, стейни наотрез отказался перезвонить. Ему требовалось время на восстановление. К новой операции он не был готов ни морально, ни физически. «Если хочешь, давай прокатимся на машине», — предложила Берта. «Я сделаю что угодно, лишь бы ты вышел на улицу». «Что угодно?» — спросил стейни не отрывая взгляда от ее лица. «Почти». С притворным весельем ответила Барта и поднялась. Она не знала, к чему он клонит, и не осмелилась развивать тему. Она решила вообще не развивать ее. Никогда. — Ты знаешь, о чем я говорю? — она положила ладонь на его колено. — Ну, пожалуйста, пойдем гулять. Стэнни оторвал кусок резины. — Скажи, ты никогда не боишься? — спросил он. «А почему я должна бояться?» — удивилась Берта и улыбнулась. «Лето наступает!» Он молча посмотрел на нее и перевел взгляд на колени. «Я плохо себя чувствую». У Берты внутри все похолодело. Когда она видела его в таком состоянии, ее сердце разрывалось от жалости. «Ну зачем все так плохо? Ведь это же нечестно! Почему он вышел из аварии таким?» Сотни людей попадают в них безо всяких последствий. А ведь я могла и не звонить ему, но позвонила. Зачем? Если бы я только знала. Думала она, стараясь удержать на лице улыбку. Давай отправимся в Креппу. Там осталось еще много вещей. Может, найдем среди них что-нибудь интересненькое? В прошлый раз тебе-то Мохим понравилось, помнишь? стейни холодно усмехнулся понравилось говоришь вздохнул он ладно мне все равно куда отправляться в креппу так в креппу пойдем отлично воскликнула берта обещаю ты не пожалеешь она знала стоит им выйти из дома как стейни сразу повеселеет так было всегда Он неожиданно схватил ее за руку, и Берта испуганно отшатнулась. — Ты можешь простить меня? — слабо спросил стейни Простить? За что? — пролепетала Берта. — Если случится худшее, ты простишь меня? Берта недоуменно кивнула. Таких длинных предложений она не слышала от него уже несколько месяцев. — О каком худшем ты говоришь? Она мягко высвободила руку и встала за креслом. «Какая глупость! Ты не сделал мне ничего дурного!» «К счастью, да», — прошептал Стэнни. И пока Берта открывала входную дверь и проталкивала в нее кресло, накинул на голову капюшон. «К счастью!» Торольфур, нахмурившись, прислонился к двери импровизированного офиса, комнатушке, предоставленной ему йоносом и сложил на груди руки. «Мы значительно продвинулись в нашем расследовании», — заявил он. «Считаю, дела у нас пока идут неплохо». Тора стояла в коридоре напротив полицейского. Чтобы ожидавший их в комнате Йонас ничего не услышал, ей пришлось говорить шепотом. Йонас попросил Тору присутствовать во время его беседы с Торольфором. Не успели они усесться, Полицейский тотчас предупредил отельера об ответственности за дачу ложных показаний и прибавил, что, как подозреваемый, он имеет право не отвечать на вопросы, относящиеся к собственному обвинению. И теперь Тора яростно спорила с офицером. «С какой стати Йонас вдруг стал обвиняемым? Что изменилось?» – негодующе спросила она и тоже сложила на груди руки. Вчера и сегодня мы опросили массу свидетелей. Нарисованная ими картина не оправдывает вашего клиента. Что вы хотите сказать? Уж не собираетесь ли вы арестовать Йонаса? Все будет зависеть от его ответов, — пожал плечами Торольфур. Кто знает, возможно, он предоставит убедительное объяснение. «Какие объяснения?» — спросила Тора. объяснение чему?» «Он уже достаточно рассказал?» «Как я вам говорил, вчера расследование получило дополнительное развитие. Во время разговора с Йонасом вскрылись новые обстоятельства. Кроме того, на данный момент его аргументация кажется мне неудовлетворительной», ответил Торольфур. «Когда мы начнем допрос, вы сами услышите вопросы, на которые я хотел бы получить ответы». «Дайте мне две минуты на приватный разговор с ним», — сказала Тора. «Мне необходимо разъяснить ему причину изменения его статуса». Торольфуру просьба Торы явно не понравилась, но, вынужденный уступить, он вызвал из комнаты своего заместителя. Тора вошла и торопливо села рядом с Йонасом. Тот недоуменно посмотрел на нее. «Что происходит?» — встревожился он. «Зачем вы с ним выходили?» Тора положила ладонь на его колено. «Йонас, ситуация изменилась. До сих пор вас допрашивали как свидетеля. Теперь же вы перешли в разряд обвиняемых». «Кто обвиняемый? Я?» — взвизгнул Йонас. «Да», — кивнула Тора. «Времени у нас мало, поэтому давайте не тратить его попусту. Слушайте меня внимательно». Она посмотрела ему в глаза. «Торольфур сообщил мне, что в процессе допроса свидетелей выяснились некие дополнительные обстоятельства. В результате вы превратились в обвиняемого. Вас считают причастным к преступлению. Возможно, свидетели лгут». Тора почувствовала, как затряслась его нога. «Йонас, свидетели могут говорить неправду». Повторила она и, пытаясь успокоить упавшего духа мотельера, сжала его колено. «Теперь для вас самое главное – вразумительно объяснить, где вы находились. Все будет зависеть от того, насколько убедительными покажется Торольфуру ваши ответы. Если они не удовлетворят его, вы рискуете быть арестованным». Нога Йонаса замерла. «Арестован?» «О чем вы говорите?» – побледнел он. «Полиция может арестовать вас, Йонас», – наклонилась к нему Тора. «Вас увезут на полицейской машине в участок. Завтра утром вы предстанете перед судом, где вам объявят, что на некоторое время вы останетесь под стражей». У Торы было всего три пустяковых дела, в которых ее подзащитные оказывались под арестом. Поэтому тонкости процесса она не знала, и не решилась вдаваться в подробности, иначе Йонас догадался бы, что ее познания в этой области весьма ограничены. «Я не хочу в тюрьму!» проговорил Йонас, трясясь всем телом. «Просто не могу! Ведь сегодня понедельник!» «Понедельник?» удивленно переспросила Тора. «А чем он хуже остальных дней?» «Ну, видите ли, — смутился Йонас, — «Я просто не желаю со всем этим путаться. Понедельники для меня плохие дни». Но Тора не позволила ему углубиться в лекцию о звездах и ауре. «Йонас, да послушайте же! Сейчас сюда войдут полицейские и начнут допрос. К счастью для вас, вы можете ответить на все их вопросы. Если вам удастся опровергнуть собранные ими доказательства вашей вины, — Обещаю вам, мы выйдем отсюда вместе. — А если мне не удастся их опровергнуть? — спросил Йонас и схватил ее за руку. — Что тогда? — Тогда смиримся с неизбежным, — ответила она и похлопала его по плечу. — Не волнуйтесь, постарайтесь в данных обстоятельствах вести себя как можно естественнее. Тора поднялась и подошла к двери. — Вы готовы? Она взялась за дверную ручку. Йонас молча, не глядя на нее, кивнул. Однако, по его испуганному виду, Тора поняла. Ничего из ее слов он не понял и к допросу не готов. «Ну, я не знаю», — промямлил Йонас, косясь на рядом Тору. «Как же так?» — театрально удивился Торольфур. «Если бы меня спросили, имел ли я половую связь с красивой женщиной в прошлый четверг, я бы не затруднился с ответом. Либо да, либо нет. Может быть, вы постоянно занимаетесь сексом?» Тора едва не застонала. «Он предпочитает не отвечать на этот вопрос», — проговорила она с бесстрастным лицом. «Хорошо», — охотно согласился Торольфур. Мы затребуем анализ ДНК, поэтому ответ, в принципе, несущественен. Для установления истины вовсе не требовалось сделать анализ ДНК. Каждая морщинка на лице обескураженного Йонаса источала раскаяние. Всем было совершенно очевидно, что он совершал половой акт в четверг, к несчастью, в тот самый день, когда погибла Бирна. Во влагалище Бирны вы нашли сперму? — поинтересовалась Тора. — Напоминаю, что в случае задержания моего подзащитного вы обязаны предоставить мне все документы относительно данного дела, поскольку мы собираемся обжаловать ваши действия в Верховном суде. Йонас издал слабый стон. Торольфур задумчиво прикусил карандаш. — Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы объявить вам. Да, во влагалище Бирны обнаружена сперма. «Могу я спросить, не выявилась ли в результате расследования связь Бирны с одним из местных фермеров?» Тора втайне надеялась на незнание полиции данного факта. «Нам все о нем известно». На лице Торольфура мелькнуло странное выражение. «Вот как?» «Может быть, имеет смысл допрашивать его, а не Йонаса?» «Допросим». Торольфур ловко, как фокусник, вертел в пальцах карандаш. «Но образец спермы вашего клиента потребуется нам, независимо от результатов анализа ДНК». «Зачем?» — спросила Тора. «Если анализ покажет, что сперма принадлежит фермеру, то при чем тут Йонас?» Торольфур недобро усмехнулся, и Тору вдруг озарило. Во влагалище Бирны обнаружена сперма двух мужчин. Торльфур перестал играть карандашом и, немного помолчав, тихо сказал. Возможно. Тора услышала все, что ей требовалось. Значит, Бирна в день гибели занималась сексом с двумя мужчинами. Одним из них был определенно Йонас, вторым — Бергер или убийца. Впрочем, убийце мог оказаться любой из ее партнеров. Раздумывала она, чувствуя, как рядом с ней Йонас застыл от страха. Хорошо зная мужчину, она понимала его чувства. Тора наклонилась к его уху и тихо, чтобы не слышали полицейские, зашептала. «Вам нужно доказать, что первым занимались сексом с Бирной вы!» Его следовало успокоить. И, услышав ее голос, он действительно немного расслабился. «Занимаясь сексом, вовсе не обязательно убивать партнера», — заявила она тор «На данной стадии Йонас не отрицает сексуальной связи с погибшей, то есть он сотрудничает со следствием». «Совершенно верно, не обязательно», — отозвался тор Но когда на теле жертвы имеются внутренние и внешние повреждения, это означает изнасилование, и дело выглядит по-другому. Тора предпочла пропустить замечание полицейского мимо ушей. — Что еще вы хотели бы выяснить? Или принадлежность спермы — ваш единственный необъяснимый факт? — Есть и другие, — сказал Торольфур. «Давайте вернемся к сообщению, отправленному с мобильного телефона, Йонас. Ваше предыдущее заявление меня не удовлетворяет. Постарайтесь объяснить более убедительно. Расскажите, например, где вы находились между девятью и десятью часами вечера известного дня». Йонас в отчаянии повернулся к Торе. Она ободряюще кивнула. «Лучше я вряд ли смогу объяснить». Я не отправлял сообщение Берны. В семь вечера я пошел на прогулку. Телефон оставил в отеле. Возможно, кто-то выкрал его из моего офиса, пока меня не было, и передал то самое сообщение. «Выкрал, говорите», — заметил Торульфур с легким сарказмом. «Выкрал, а потом вернул на место». «Да, я не всегда беру его с собой» бесцветным голосом произнес Йонас. «Он лежит в моем офисе, иногда оставляя его в других местах. В отеле всегда полно народу, кто угодно может им воспользоваться». Йонас потер виски, явно нервничая. «Странно, почему-то раньше вы об этом не говорили», задумчиво произнес Торольфур. «Подобная деталь, однако, с трудом вписывается в общую картину». — Как вы утверждаете, в отеле полно народу, и тем не менее в тот вечер никто вас не видел. — Куда вы забрели во время прогулки? На пляж? «Нет — Нет! — воскликнул Йонас, хлопая ладонью по столу. Я прошелся вокруг отеля, затем свернул в сторону шоссе посмотреть, как работает землекоп. Я нанял его для расширения слива, затем бродил еще примерно час. Вернувшись, я сразу направился к себе в офис, а оттуда в свой номер. Кто-то определенно должен был увидеть меня в отеле. Я ни от кого не прятался. Возвратился я незадолго до десяти часов. И, насколько помню, сеанс еще продолжался. Тем не менее, в обозначенный период времени вас никто не видел. Ни снаружи, ни внутри. Между половиной десятого и десятью в сеансе был перерыв. Присутствовавшие на нем оставались в отеле. Кто-то вышел покурить, другие покупали кофе, и никто из гостей не столкнулся с вами. — А ведь как раз тогда вы и пришли, — проговорил Торольфур. — Ладно, давайте сменим тему. Прошлым вечером в расположенной неподалеку конюшне обнаружили еще один труп. «Ответьте, где вы находились в обеденное время в воскресенье?» «Я?» — переспросил Йонас. «Ездил в рек Явик». «Во сколько вы туда отправились?» «Примерно в два часа». Его голос заметно дрожал. «Скорее всего, вы ехали через туннель, не так ли?» «Да», — подтвердил Йонас, прежде чем Тора успела остановить его. Невинный этот вопрос почему-то насторожил ее. Она нутром чувствовала в нем какой-то подвох. «Ехали вы, я полагаю, в собственной машине», — продолжал допытываться торльфур Лицо у него вдруг засияло, как у ребенка, перед которым поставили вазу со сладостями. «Мой клиент предпочитает не отвечать на данный вопрос», — вмешалась в разговор Тора и крепко сжала колено Йонаса. «Хорошо, хорошо. Язвительно усмехнулся Торольфур. «Нам известно, что выехали ехали в Рикьявик через туннель. Поскольку по нему запрещено двигаться верхом на лошади, пешком или на велосипеде, мы предполагаем, что использовалось транспортное средство — автомобиль или мотоцикл». Как Тора не сжимала колено Йонаса, он все-таки сглупил, ответив. «Я ехал в собственной машине». Тора в сердцах вонзила ногти в этого остолопа. Тот тихо ойкнул, замолк и обиженно на нее возрился. Она же, словно не замечая его взгляда, продолжала терзать его колено. Торольфур расплылся в радостной улыбке, сменившейся презрительной гримасой. Он вытащил из лежавшей перед ним стопки какие-то листы, сложил их и швырнул на стол перед Йонасом. Вот перечень автомобилей, проходивших вчера по тоннелле Хвальфьердур. Номера и имена владельцев. Вашей машины среди них нет. Он пристально смотрел в глаза Йонасу. Как вы это объясните? Разум, наконец, вернулся к ательеру, и он догадался промолчать. «Мой клиент предпочитает не отвечать на ваш вопрос», — заявила Тора. «Должна вам заметить, что Йонас — человек забывчивый а в минуты волнения ему начинает изменять память. — Я спрашиваю о вчерашнем событии, — произнес торльфур. Тора и Йонас безмолвно взирали на него. Он пожал плечами. — Пусть так. — Тогда перейдем к следующему пункту. «Следующему — Следующему? — подумала Тора, стараясь держать себя в руках. — Что еще они припасли для него? — Потом он поскандалился Эрикюром, которого позже нашли мертвым в конюшне, — рассказывала Тора Мэтью. Сразу после ссоры Эрикюр вышел из отеля. Кстати, в крови у него нашли большую дозу успокоительного. Того самого, который стоит в номере Йонаса на столике возле кровати, — вздохнула она. — Сукин сын! У него уже и ордер на арест был! Шумно выдохнув, Мэтью спросил. «Так ты все-таки считаешь его невиновным?» «А черт его знает!» — ответила Тора. Отпечатки его пальцев обнаружили на поясе Бирны. Он определенно был с неблизок днем или вечером в день убийства, хотя поначалу отрицал это. Потом он наврал о своей вчерашней поездке в рек Явик. Она подала Мэттью список автомобильных номеров. Они составили перечень машин, проезжавших по тоннелю. Какой-то бедняга всю ночь корпел, проглядывая пленки с камер наблюдения. Торольфур забыл перечень на столе, и я тайком стянула его. — И что теперь? — поинтересовался Мэтью. — Куда они его увезли? — В Боргарнес, — ответила Тора. — Завтра утром он предстанет перед окружным судом Западной Исландии. — Полиция хочет подержать его в камере. Она пригладила волосы. Ордер они конечно получат, разве что судья будет пьяный и не разберется в чем там дело? Судья часто выпивает, изумился мэтью. Нет, это просто фигура речи, ответила Тора, усаживаясь в кресло. Хорошо, если бы он выпивал да совсем забыл тебе рассказать, что со мной приключилось, пока ты отсутствовала, оживился мэтью. Я отправился в бар выпить кофе. Полез в карман за мелочью и нашел медаль, которую купил для тебя в Стикисхольмюре. Я выложил ее вместе с мелочью на стойку. Сидевший рядом со мной человек увидел ее и буквально озверел. Этот старик Магнус Балбинсон. — Что? — изумленно воскликнула Тора. — Что он тебе сказал? — Не знаю. Он говорил по-исландски, но явно не дружелюбно. В конце концов он схватил медаль и зашвырнул за стойку, потом резко поднялся и ушел. Официант смутился, нашел медаль, отдал мне и сообщил, что Магнус обозвал меня провокатором. Его, кстати, тоже шокировало поведение старика. Так — Так-так, — проговорила Тора, удивленная рассказом Мэтью. «А помнишь, как он странно отреагировал, когда я пыталась расспросить его о бессланских нацистах?» «Нацизм не получил в Исландии широкого распространения. Основная масса населения не приняла его идеи». «Нам следует еще разок переговорить с Магнусом, как ты думаешь?» Она потянулась к стоявшему на столе телефону. «Хотя нет. Сейчас у меня есть дела поважнее» позаботиться о возвращении детей в город. «Сама я домой не поеду». Она набрала номер Гульфи. «Приветик, это мамочка. Как у вас там в Сэлфосе? Весело?»